Глава пятая. 17 апреля 510 года до нашей эры Сибарис погрузился в тревожную тишину. Казалось, жители покинули город. Ариадна ехала на осле по широкой улице, окружённой роскошными каменными особняками. Большинство их владельцев выстроилось у входа колонны, как будто это не жилой дом, а храм, посвященный главным богам. За Ариадна ехали на ослах двое спутников — Время от времени она оборачивалась, чтобы убедиться, что они не отстали. Мостовая была покрыта тканью, и копыта животных не издавали ни звука. Ее спутники также не произнесли ни слова за всю поездку. Разговаривать им не разрешалось. Рассвело два часа назад, но улицы были совершенно пустынны. Удивительно, что многие сибариты считают себя пифагорейцами. подумала Ариадна, рассматривая особняки, хозяева которых должно быть крепко спали. Среди сибаритской аристократии было предостаточно тех, кто интересовался учением Пифагора, но занимала их лишь сама доктрина да некоторые наставления. Дисциплина, свойственная общине Кротона, центру братства и месту жительства самого Пифагора, была для них слишком тяжким бременем. Правительство Сибариса контролировалось довольно умеренными адептами пифагорейства. Ариадна остановила осла перед широким портиком, украшенным стилизованными колоннами. За ними виднелась тяжелая запертая дверь из металла и дерева. Она подняла глаза. На фризе под фронтоном красовались барельефы, изображающие Аиды и Диониса, покровителей богатства и вина. «Это должно быть здесь. Надеюсь, он никуда не отлучился», — подумала Ариадна. Ловко спрыгнула на землю и решительно постучала в дверь. Акинон погрузил руки в мешок с драгоценным металлом. Множество мелких монет, браслетов, слитков. Он схватил какой-то наполовину погруженный предмет и достал его из мешка. Поднос среднего размера. Вместо ручек — два искусно вырезанных орла с распростертыми крыльями. Акинон удовлетворенно взвесил поднос на руке, затем положил обратно в мешок к остальному серебру. Зрелище завораживало. Он стоял на коленях на покрытом песком и соломой полу, наслаждаясь тишиной конюшни. Слышно было лишь мирное дыхание животных, и было очевидно, что никто не войдет. «Просто не верится, что все эти сокровища принадлежат мне», — снова подумал Акинон. Внезапно улыбка исчезла с его лица. Он отдернул руки, будто боясь их испачкать. На память пришла зверская казнь Фессала. Он с отвращением завязал мешок и положил его рядом с сумой такого же размера. Связал их друг с другом веревкой и приторочил на мула вместе с остальной поклажей. Он вспомнил последние мгновения прошлой ночи. Как только главк приказал всем выйти вон, в дверях образовался затор. Все так спешили убраться подальше от убийственного безумия господина, что в спешке несколько слуг получили увечья. А Кинон остался с Сибаритом, который, стоя на четвереньках, стонал, как больное животное. Наконец Главк поднял распухшее от слез лицо. «Дай мне чего-нибудь, чтобы я мог уснуть!» — зарыдал он. Слюни свисали с его подбородка вязкими нитями. «Хочу отключиться, пока корабль с Яку не выйдет в море!» Акинон молча кивнул. Ему не нужен был Главк, чтобы получить причитающееся вознаграждение. Все условия они заранее обсудили с секретарем, который должен был с ним рассчитаться. Он вышел из зала пиршеств и направился в свою комнату, чувствуя себя совершенно измученным. Проходя через дворец, он никого не увидел и не услышал ни звука, будто 200 человек исчезли и дом опустел. Факелы во дворе освещали холодный, неподвижный ночной воздух. Войдя в спальню, он присел на край кровати и уронил голову. Через несколько секунд сунул руку под кровать и извлек сумму, где хранилась большая часть его багажа. На дне лежал кожаный мешочек со множеством сосудов и мешочков, тщательно завернутых в тонкую кожу. И в Египте, и в Карфагене, и в Ливии Акинон посвятил много лет, обучаясь тому, как использовать силы растений, минералов и различных веществ животного происхождения. Кожаный мешочек был самой ценной вещью в его багаже. Он извлек пузырек из горного хрусталя. На внешней стороне виднялся символ, который умел интерпретировать только он. Если превышу дозу, Главк никогда не проснется. Несколько секунд он обдумывал эту мысль. В его глазах Главк был настоящим преступником. Казнь рабов разрешалась во многих культурах, но в большинстве эллинских городов смертной казнью наказывали только за убийство гражданина. Разумеется, если убийца был аристократом, преступление против раба почти никогда не расследовалось. Акинон считал себя апатридом, имеющим право судить и действовать по своему усмотрению. Примечание. Апатрид. Лицо без гражданства или поданства. Конец примечания. Тем не менее, следовало быть осторожным. После убийства главка покатится его собственная голова. К тому же он не был убийцей. До сих пор убивать ему доводилось лишь в целях самообороны, и он не хотел, чтобы это изменилось. Он налил в кубок немного воды и осторожно добавил из флакончика две небольшие меры коричневого порошка. Перемешал полученное, пересек дворец и вернулся в першественный зал. Главк полулежал на одном из треклиниев и безутешно плакал. Труп Фессала все еще валялся на полу в луже крови. Услышав шаги, Главк поднял голову, Схватил кубок и залпом выпил содержимое. Потом опустил кубок, посмотрел на Акинона и отвернулся, чтобы уснуть. Это был взгляд полный неприязни. Он не поблагодарил египтянина и не стал бы благодарить никогда. Мул вытянул шею, заметив вернувшегося Акинона. Он похлопал животное по крупу и покачал головой, пытаясь прогнать воспоминания о событиях прошлой ночи. Юного Яко он больше не видел. Лицо парня было теперь изуродовано, и скоро его посадят на весла на одном из торговых кораблей «Главка». Акинон снова покачал головой и глубоко вдохнул холодный утренний воздух. Взяв мула за повод, он зашагал к воротам конюшни и вышел во внутренний двор. Открывшаяся перед глазами картина заставила его остановиться. Мгновение спустя сердце забилось так, словно вот-вот выскочит из груди. Глава шестая. 17 апреля 510 года до нашей эры. Ионическое море сверкало под утренним солнцем. Вернувшись с утренней прогулки, Пифагор остановился у входа в общину рядом со статуей Гермеса. Опершись рукой на постамент, он смотрел на север, на полоску между морем и берегом. «Завтра они вернутся», — размышлял он. Кляменит погиб три недели назад, и на душе у него по-прежнему было тяжело. Он с трудом принимал участие в мероприятиях общины. Его одаренный ученик был аристократом, и семья заказала тщательное расследование убийства, которое включало допрос всех членов сообщества, присутствовавших в ту роковую ночь. Но ни единой зацепки так и не нашлось. Поскольку родственники Клеоменида были посвящены в братство, Пифагор убедил их предоставить дальнейшее расследование ему самому. «А в итоге я чувствую такую же растерянность, как в выборе преемника», — подумал Пифагор. После смерти Клеоменида его достоинства в сравнении с остальными кандидатами стали еще более очевидны. Гиппокрионт, Орест и Аристомах по разным причинам не годились для занятия политикой. Да, руку не хватало преданности, а Эвандру требовалось еще несколько лет, чтобы созреть окончательно. Философ глубоко вдохнул, и бросил последний взгляд на северную дорогу. «Боги, даруйте мне просветление!» — взмолился он. Акинон неподвижно смотрел перед собой. Сцена казалась столь же изысканной, сколь и безобидной, если не считать одной пугающей детали. двор главко украшали колонны, которые образовывали по краю широкую галерею. Две из них поддерживали фронтон, образуя портик, ведущий в более просторный двор, откуда можно было попасть к хозяйственным постройкам. К портику, по другую сторону двора, примыкал коридор, соединявший особняк с улицей. Это была его цель, которая вдруг показалась недостижимой. В нескольких шагах от Окинона на пьедестале стояла статуя Аполлона в натуральную величину. В метрах в шести возвышался Дионис. Между ними, подобно Сфинксу, охранявшему пирамиду, застыл Борей. Гигантский раб стоял босиком, и одежда на нем была только набедренная повязка. Казалось, на утреннюю прохладу он попросту не обращает внимания. Он скрестил руки на широченной груди и закрыл глаза, словно дремал, стоя. А Кинон оцепенел. Его мул стоял слева от него, понурив голову. Единственные признаки жизни во всем доме. подавали за его спиной животные, запертые в конюшне. Медленно и как можно более незаметно он сделал несколько шагов, пока не оказался по другую сторону от мула. Это была хорошая идея. Теперь мул находился между ним и гигантом, который минувшей ночью раздавил человека, как яичную скорлупу. Что здесь делает Борей? Возможно, главк поручил ему вернуть серебро? А может, гигант следовал указаниям собственной воли? Акинон подумал об Эждеке, могущественном карфагенском друге, одно лишь имя которого должно было его защитить. Перед людьми, но не перед зверями. Он сделал шаг к выходу, не отрывая взгляда от гиганта. Тот не шевельнулся. Затаив дыхание, он продолжал медленно следовать вперед. Если Борей внезапно нападет... Он сумеет выскочить на улицу, даже если ему придется бросить мулы и мешок с наградой. Со временем попытается вернуть их через Эждека. Он был всего в двух шагах от коридора, ведущего наружу. В этот момент Борей открыл глаза и впился в него напряженным взглядом. На лице чудовища мелькнула улыбка. Глава 7. 17 апреля 510 года до нашей эры. Звуки ударов не проникали в сознание Александра. Молодой солдат, из личной охраны главка, с горечью вспоминал минувшую ночь. Он был одним из стражников, дежуривших у дверей зала, присматривая за тем, чтобы ни одна муха не вылетела наружу, пока его господин выводит на чистую воду несчастного фессала. А все из-за кинона проклятого египтянина, с досадой подумал Александр. Сколько раз они с фисалом играли в кости? Он был хороший парень. Спокойный, приветливый и всегда с улыбкой на устах. Александр никогда не забудет его ужасную смерть. Стук повторился. Александр подошел к двустворчатой наружной двери. Напарник остался у внутренних дверей с той стороны коридора. Через металлический глазок он увидел снаружи женщину лет тридцати. За ней стояли двое мужчин, с виду безобидные. Все трое одеты в простые белые туники, без пряжек и других украшений, и ни один, казалось, не имел при себе оружия. Александр откинул засов и открыл одну из створок. «Это жилище Главка?» Незнакомка заговорила первая, опередив Александра. «Любопытно, кто эта женщина, которая ведет себя как мужчина?» Немного обиженно подумал про себя охранник. «А кто спрашивает?» — резко спросил он. «Я Ариадна из Кратона. «Мы ищем Акинона, уверена, что найдем его здесь». Проклятый египтянин. Александр почувствовал, как злоба обжигает живот и сжал рукоять копья. Он обратил на женщину враждебный взгляд. Возникло желание ответить грубо, а то и вовсе буркнуть, что Акинона у них нет. Впрочем, он успел убедиться в том, египтянин был гостем, высоко ценимым господином, а значит, следовало проглотить обиду. «Попрошу, чтобы его вызвали». — нехотя сказал он, — и захлопнул дверь перед носом у Ариадны. Это было единственное удовольствие, которое он мог себе позволить, по крайней мере, на данный момент. Ариадна улыбнулась. «Не похоже, что Акинон успел завести себе здесь друзей», — подумала она. Было бы любопытно с ним познакомиться. Она повернулась, отошла от дверей и стала ждать вместе со своими спутниками. Она с удивлением отметила, что волнуется. До этого момента она считала, само собой, разумеющимся, что египтянин ответит согласием. На самом же деле никаких гарантий не было. «Пусть Аполлон сделает так, что он примет наше приглашение», — взмолилась она. Сложила руки на груди и машинально уставилась на дверь. Борей и Акинон молча смотрели друг на друга. Солнце отвесно падало на кожу фракийского гиганта, подчеркивая ее красноватый оттенок. Они стояли неподвижно, и время будто бы замерло. Наконец Акинон потянул поводья и повел Мула к выходу. Он, не отрываясь, смотрел на барея, но краем глаза заметил, что дверь закрыта. Придется стучать и дожидаться, пока откроют. Мул шагнул вперед. Звук копыт, казалось, разбудил барея, и тот сжал свои огромные кулаки. Акинон почувствовал, как кровь стынет в жилах, и незаметно ухватился за рукоять сабли. Глава восьмая. 17 апреля 510 года до нашей эры. «Окинон!» Он резко обернулся, одновременно поднимая саблю. Дверь открылась, и с порога его окликнул охранник. Окинон испытал внезапное облегчение, которое в следующий миг сменилось новым опасением. Возможно, у охранника и Борея были одни и те же намерения — вытащить серебро-главка из сидельных сумок и присвоить его. Он напряг мышцы и ждал с поднятой саблей, зорко наблюдая за тем, что происходило впереди и позади него. «Тебя ждут у ворот!» — неохотно заметил охранник. «Женщина! Ариадна из Кратона. Акинон нахмурился. «Не знаю я никакой Ариадны», — пронеслось в мыслях. Появился еще один охранник и встал рядом с первым. Они широко распахнули внутреннюю и наружную двери и посторонились, пропуская его вперед вместе с мулом. Окинон было заколебался, но в следующий миг решил, что всякий риск предпочтительнее Борея. Одной рукой держа повод, другой — саблю, он направился к выходу, не переставая следить за гигантом. «Надо же! Никто не предупредил меня, что он такой красавчик», — подумала Ариадна. На ее лице не отразилось ни малейшего интереса, но, по правде сказать, она с любопытством посматривала на Окинона, который проходил через дверь, ведя за собой изрядно нагруженного мула. Он был лет на 10-15 старше ее и, как ей показалось, сохранял отличную форму. Короткая темная накидка облегала его тело, однако впереди не было заметно округлого пустца, свойственного мужчинам его возраста. На руках угадывались крепкие мускулы, которые в сочетании с высоким ростом делали его заметным среди прочих. Подойдя ближе... Египтянин устремил на нее внимательный и отчасти недоверчивый взгляд. Ариадна смотрела на него без смущения и заметила в его глазах искорку интереса. Лицо у него было скуластое, смуглое, с полными губами и темными глазами, отросшие черные волосы. В отличие от большинства греков, щеки и подбородок гладко выбриты. Акинон миновал портик и оглянулся. Охранники закрывали за ним дверь, а значит, и баре и они сами больше не представляли собой угрозу. Он спрятал саблю и молча наблюдал за единственными людьми, которых видел на улице. Вызывающе выглядевшая женщина, и двое мужчин стояли рядом с тремя ослами без поклажи. «Вы ждете меня?» — спросил он, обращаясь к мужчинам. Один из них посмотрел в сторону женщины, которая ответила тихим твердым голосом. «Меня зовут Ариадна». а это Браврон и телефон. Мы прибыли из Кратона, из пифагорейской общины. Пифагор желает пригласить тебя в общину и обратиться к тебе за услугой. Он просит передать тебе его самое горячее приветствие и пожелание увидеть тебя вновь». Акинон отвел взгляд и несколько секунд молчал, прежде чем ответить. Он и сам собирался навестить Пифагора, покончив с делами в Сибарисе. Более 30 лет назад, когда сам Акинон был еще ребенком, Пифагор некоторое время жил в Мемфисе, родном городе Акинона. Его отец был чиновником и к тому же замечательным геометром. Занимался обучением новых геометров для работы над правильной переразметкой земель после разливов Нила. Сам фараон попросил его отца передать Пифагору знания, которые египтяне накапливали веками. Харизматичный грек много дней провел с Акиноном и его отцом. Мать Акинона, родом из Афин, скончалась годом ранее, и семья состояла из отца и сына. Они не раз делили трапезу с Пифагором, который даже спал у них дома, когда оживленная беседа незаметно затягивалась до рассвета. Акинон невольно улыбнулся. Он запомнил Пифагора как обаятельного, к тому же очень доброго человека. Философ не раз говорил Акинону, что у него большие способности, и мальчик раздувался от гордости, получая похвалу от друга своего отца и даже самого фараона. В то время отец обучал Акинона геометрии, и с 13 лет мальчик довольно неплохо ее знал. Если бы судьба не увела его по другой дороге, он был бы неплохим геометром. За эти годы имя Пифагора стало известно во всем мире. Акинон время от времени слышал о нем, о его растущем влиянии и чудесах. Он не видел его больше трех десятилетий и теперь обрадовался, что великий учитель о нем вспомнил, однако ему было неприятно, что тому потребовались его услуги. Он был уверен, что благодаря серебру, полученному от главка, сможет осуществить свою давнюю мечту и на несколько лет забыть о расследованиях и преступлениях. Он кивнул и поднял взгляд на Ариадну. «Я поеду с вами. Мне очень хочется снова повидать Пифагора, однако не думаю, что готов браться за какую-либо работу. Через несколько дней собираюсь в обратный путь». «Спасибо, что готов к нам присоединиться», — ответила Ариадна. «Что же до остального, то лучше всего поговорить об этом с Пифагором». «Сомневаюсь, что ты ответишь ему отказом», — мысленно добавила она. «Никто на такое не способен». В это время, в 80 километрах от Ариадны и Акинона, Пифагор прогуливался в одиночестве в роще неподалеку от общины. Он брел неторопливо, поглощенный своими мыслями, и время от времени качал головой. Непосильная ноша, которая легла на его плечи, сгибала спину, обычно прямую и величественную. А позади, прячась среди сосен, кто-то крался, наблюдая за великим учителем. Он следил за ним вот уже некоторое время. Как и Пифагор, он также размышлял о смерти Клеоменида. Однако, в отличие от учителя, мысль эта доставляла ему немалую радость. Глава девятая. 17 апреля 510 года до нашей эры. Как только последние дома Сибариса остались позади, Акинон испытал внезапную эйфорию. Ощущение было таким сильным и приятным, что поглотило все его существо. Это был прилив радости и энергии. Работа успешно завершена, позади неприятная встреча, когда он испугался за свою жизнь, а к седлу приторочены два увесистых мешка, наполненных серебром. Подлинное сокровище. К этому присоединялось возбуждение, даже, можно сказать, удовольствие от путешествия по незнакомым краям в обществе женщины, которая оказалась ему все более привлекательной. Они ехали третий час, все время держась вдоль берега. На безоблачное небо взошло солнце, и воздух прогрелся. Акинон заметил, что чем дальше они отъезжали от Сибариса, тем больше им попадалось по пути крутых подъемов и спусков. Ариадна ехала следом за ним. Два ее спутника, молчавшие всю дорогу, следовали поодаль на некотором расстоянии, видимо, погрузившись в медитацию. Акинон перекинулся с Ариадной несколькими фразами, но было бы преувеличением сказать, что у них завязался разговор. На его вопросы она отвечала односложно. Когда же он спрашивал о причинах, по которым они направляются в Кротон, она всякий раз ссылалась на Пифагора. Однако, несмотря на то, что Ариадна выглядела не слишком разговорчивой, По ее молчанию и мимолетно брошенным взглядом, Акинон заподозрил, что она к нему неравнодушна. В Карфагене он имел некоторый успех среди женщин и не было оснований думать, что с гречанками будет иначе. Бабником он не был, скорее наоборот. В юности он пережил долгий период аскетизма, который оставил след в его жизни. Однако в настоящий момент аскетизм никак не сказывался на его желаниях. Сидя в седле... Он из наблюдал за Ариадной, которая иногда вырывалась вперед и ехала с ним рядом. Светло-каштановые волосы были убраны в хвост, лицо показалось ему умным, а зеленые глаза и чувственный рот делали его выражение вызывающим. Ростом она была гораздо ниже Акинона, должно быть, доходила ему до плеч. Формы отличались выразительностью, однако выглядела она не пышной, а чувственной. Он смотрел на подрагивание грудей под туникой. Тонкая ткань красноречиво облегала тело. Акинон разомкнул губы и задышал через рот. Ариадна повернула голову, посмотрела на него и улыбнулась. От ее улыбки Акинону стало жарко. Он был почти уверен, что... Кто знает, чем кончаются такие путешествия. Египтянин пришпорил мула и поравнялся с Ариадной. Полагаю, мы сделаем привал перед тем, как доберемся до Кратона. Конечно, придётся переночевать на полпути. По этим тропам ехать можно только медленно. До захода солнца доберемся до постоялого двора. Она снова улыбнулась лукавой и, возможно, многообещающей улыбкой. Чтобы перекусить, можем остановиться на лугу сразу вон за тем маленьким мысом. Акинон повернул голову. Браврон и Телефонт ехали в нескольких метрах позади и не могли слышать их разговор. Может быть, мы могли бы остановиться раньше? Я имею в виду...» Он пристально посмотрел на нее и выразительно улыбнулся. Он никогда бы так не поступил при обычных обстоятельствах, но странное очарование Ариадны наполняло его желанием. Кто знает, сложатся ли еще раз обстоятельства столь благоприятным образом. Окажутся ли они снова наедине в безлюдной местности с двумя сопровождающими, которые держались на расстоянии, поглощенные своим внутренним миром? Она посмотрела на него непонимающе, на лице у нее отразилось наивное удивление. «Интересно, она кокетничает или действительно не понимает?» — подумал он. «Я имею в виду», — настаивал Акинон, «место, где можно укрыться среди деревьев, чтобы тебя никто не видел». Он кивнул в сторону спутников. «Ах, вот оно что!» — Ариадна улыбнулась. «Прости, что не поняла тебя раньше». Она подняла руку, приказывая спутникам остановиться, и натянула поводья. «Не думала, что ты такой застенчивый. Но не волнуйся, я привыкла. Моему пожилому отцу тоже приходится часто делать привал, чтобы справить нужду. Маленькие особенности старения». Акинон уставился на Ариадну. На ее лице читалось насмешливое выражение. Она знала, чего он хочет, еще до того, как он открыл рот. Он спрыгнул с мула и скрылся среди деревьев, проклиная себя. Маленькие особенности старения. Выждал минуту и вернулся. Этого времени было достаточно, чтобы чувство обиды прошло, и он от души над собой посмеялся. Он вышел на дорогу с улыбкой на губах, сел на своего мула, смело взглянув в смеющиеся глаза Ариадны, и они возобновили путь. Некоторое время ехали молча, пока Акинон не повернулся к Ариадне и не сделал еще одно двусмысленное замечание. Не меняя выражения лица, она снова ответила с притворной наивностью, ловко переиначив смысл его слов. Акинон наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. Вскоре он принялся нахваливать пейзаж, но так подбирал слова, словно намекал на обманчивую простодушность Ариадны. Она кивнула и тотчас ответила, сославшись на бесплодность местных земель. Однако смысл ее слов мог быть истолкован как насмешка. Самонадеянность наказуема. Этот обмен двусмысленными замечаниями продолжался до конца дня, пока они огибали берег. Давненько он не чувствовал себя так хорошо. Тонкое остроумие Ариадны, которая откровенно водила его за нос, разжигала любопытство и притягивала к этой женщине еще больше. Ночью, лежа один в кровати на постоялом дворе, Акинон перебирал события дня. Прежде чем заснуть, он дал себе обещание. В Кротоне Ариадна непременно разделит с ним ложе. На закате следующего дня они прибыли в пункт назначения. Дорога велась вдоль берега, который по мере приближения к Кратону становился менее обрывистым. Акинон с интересом рассматривал незнакомую местность, а Мул устало преодолевал остаток пути — Кротон раскинулся у самого моря, в центре располагался порт. С течением времени город разрастался вглубь материка, пока не достиг подножия холмов, защищавших его с тыла. Он был не так велик, как Сибарис, но все же размеры его впечатлили Акинона, как и высота и великолепие главных зданий. Не зря он считался вторым по численности населения городом Великой Греции. Но углубляться в город они не стали, а молча обогнули его в направлении ближайшего холма. Возле его склонов, в километре от границ Кротона, виднелась простая ограда, образовавшая прямоугольник 300 на 200 метров. Внутри располагалось несколько зданий, храмы и сады, украшенные статуями. Община походила на деревушку, притулившуюся на орбите огромного Кратона и связанную с ним тропой, напоминавшей длинную пуповину. Казалось, город и деревня образуют таинственный симбиоз. Дорога, по которой они двигались, пересекалась с тропой, и Ариадна повела небольшую группу прочь от Кротона в направлении необычных зданий. Это была пифагорейская община, основанная жителями Кротона, дабы Пифагор мог превратить это место в центр своего учения. За последние три десятилетия из скромной школы с несколькими десятками учеников пифагорейское братство превратилось в самое процветающее и влиятельное вольное сообщество своего времени. В Кротонской общине обитали 600 учеников. Тысячи адептов учения контролировали десятки правительств в разных городах. Акинон этого не знал, однако имелась причина, по которой престиж Пифагора не достиг достойных его высот. Согласно правилам, многие аспекты внутренней жизни не разглашались, а основа его мудрости держалась в тайне. Братья давали такой строгий обет, что не могли записывать свои открытия. Пифагор был известен своей политической силой и огромным авторитетом как учитель и высочайший духовный вождь. Однако единственный способ получить бесценные знания, которыми он делился, — это приблизиться к нему и быть с ним рядом. Стать членом сообщества было непросто, а достичь последних ступеней практически невозможно. Все были свидетелями мощного сияния, исходившего от учителя, но лишь единицы могли созерцать этот свет вблизи. За три десятилетия существования братства только шесть великих учителей вошли во внутренний круг Пифагора. Один из них, Клеоменит, убит. Из оставшихся пяти лишь будущий преемник получит в полном объеме великое учение. Подойдя ближе, Акинон почувствовал, как по спине пробежал озноб. Невозможно было не заметить ауру духовности, витавшую над братством. Акинон забыл о своей привлекательной попутчице, с которой не обменялся ни словом с тех пор, как увидел общину. Ум полностью сосредоточился на могучем и загадочном человеке, с которым он познакомился в Египте. Он готовился снова встретиться с ним, но тот теперь был уже не просто выдающейся личностью. Он стал вождем вождей. У ворот общины их ждала небольшая группа встречающих. Впереди стоял великий Пифагор. Акинон, привлеченный непреодолимым магнетизмом, не мог отвести от него глаз. Философа отличал внушительный рост, но прежде всего он излучал особый свет. Казалось, солнце освещает белизну его туники и волос ярче, нежели остальной мир. Они спешились и проделали последние метры пешком. Ариадна шла рядом с Окиноном, лицо ее было непроницаемо. Пифагор шагнул вперед, положил обе руки на плечи Окинона, и заговорил своим твердым искренним голосом. Акинон, как я рад тебя видеть!» Он окинул его пронзительным взглядом, и Окинон почувствовал странное смущение, как будто ему вдруг стало ясно, что хорошего или плохого сделал он за всю свою жизнь. В то же время, несмотря на твердое решение не втягиваться в новое расследование, он был уверен, что отказать Пифагору будет очень трудно. Оторвавшись от Окинона, учитель повернулся к Ариадне. Его слова заставили Акинона побледнеть.